Священник всегда утверждал, что юный Кэтл сразу стал тяжкой обузой для деревни. Видимо, свойственные всем детям любопытство, общительность и желание играть были у него соразмерны росту, и, вынужден я с прискорбием добавить, он был вечно голоден. Как нищедро, сверх всякой меры, по выражению миссис Гринфилд, посылала ему хлеб и еще кое-какое довольствие леди Ондершут,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 Бесспорно, этот ребенок доставлял множество хлопот и неудобств. «Вечно он путается под ногами», — говорил священник. Кедлс не мог ходить ни в школу, ни в церковь. Ни там, ни тут он не помещался. Правда, делались попытки удовлетворить глупейшие и развращающие умы подлинные слова священника «Закон об обязательном начальном образовании», изданный в Англии в 1870 году.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 по воскресеньям помогавший органисту, а заодно исполнявший обязанности церковного служки сторожа, пономаря и завонаря, в будни он был еще и почтальоном и трубачистом. тотчас же выходил из церкви и решительно, хоть и скрипя сердце, отсылал Кэдлса прочь. Мне приятно отметить, что Слоппет чувствовал при этом угрызение совести, по крайней мере в те минуты, когда успевал задуматься.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 Юный гигант прижимался к стене и отвечал густо-краснее, — да, сэр, я стараюсь. — Смотри же, старайся хорошенько, — говорил священник и проходил мимо, и разве что сердце у него бывало заколотится быстрее. Но он взял за правило, чтобы ему не мерещилось не оглядываться на опасность, когда она уже позади. Ведь это недостойно мужчины. Урывками священник занимался и образованием юного Кэтлса. Читать он его не учил, к чему? Но внушал то, что для такого чудовища, конечно, куда важнее истин катехизиса. Пусть не забывает о своем долге перед ближними и о том, что Бог беспощадно покарает его, если он когда-либо вздумает ослушаться священника и леди Ондершут. Уроки эти священник давал у себя во дворе. И прохожие слышали, как необыкновенно гулкий голос, еще совсем по-детски шепелявя и путаясь в длинных словах, нараспев повторяет основы учения Государственной Церкви. «Буду чтить короля и повиноваться ему и всем власть имущим». Буду слушаться всех старших моих учителей, наставников, духовных пастырей и господ. Буду смиренно и беспрекословно выполнять приказания всех стоящих выше меня и более меня знающих. Вскоре выяснилось, что лошади с непривычки пугаются великана и шарахаются от него точно от верблюда. Поэтому ему запретили не только подходить к аллее, обсаженной кустарником, Его дурацкая улыбка ужасно раздражала Миледи, но ну и вообще появляться на дороге. Впрочем, этот приказ он потихоньку нарушал. Уж очень интересно было поглядеть на дорогу, но обычная прогулка превратилась для него в запретное удовольствие. В конце концов, ему разрешили гулять лишь по заброшенному выгону до да по склонам холмов. Просто не знаю, что бы он стал делать, если бы не добрые старые меловые холмы. Там он мог сколько угодно бродить на просторе. И бродил. Он ломал ветки деревьев и связывал их в немыслимые букеты, пока ему это не запретили. Брал овец и выстраивал их в ряды и от души смеялся, глядя, как они тотчас разбегаются, пока ему это не запретили. Срезал дерн и рыл глубочайшие ямы в самых неожиданных местах, пока ему это не запретили. Он бродил по холмам до самого Рэкстоуна. но дальше не заходил, потому что там начинались возделанные земли. Вид оборванного, нечесанного гиганта наводил страх на людей, притом они боялись, что он вытопчет их поля, и его травили собаками и гнали прочь. Ему грозили, хлестали его кнутом, и даже, как я слышал, иногда стреляли в него из дробовиков. В другую сторону он доходил почти до Хиклибрау. С холмов над хенгер он мог издали разглядеть железную дорогу на Лондон, Четом и Дувр, но ближе подойти боялся. На пути лежали вспаханные поля да еще деревушки, которых надо было опасаться. А потом появились объявления. Огромные доски с большими красными буквами преграждали ему путь, куда бы он ни пошел. Он не умел прочитать эти буквы, из которых складывались слова Вход воспрещен, но вскоре понял их смысл. Пассажиры поездов часто видели его из окон вагонов. Уткнувшись подбородком в колени, он сидел на земле где-нибудь на склоне холма возле каменоломен Терсли, куда его позднее отправили на работу. Поезд, видно, вызывал в нем смутные дружеские чувства. Иногда великан махал вслед огромный ручищей, а порой и кричал что-то непонятное своим странным грубым голосом. «Громадина!» — говорил тогда один пассажир другому. «Один из этих чудо-детей!» — говорят, сэр, он совершенно беспомощен. «Идиот идиотом! И тяжкая обуза для всей округи!» Я слыхал, что его родители — бедняки. Да, он только и кормится благотворительностью здешних господ. И все глубокомысленно мерили взглядом, сидевшего вдали на корточках великана. «Хорошо, что этому положили конец», — замечал какой-нибудь философ. «А то еще пришлось бы налогоплательщикам содержать несколько тысяч таких по всей стране. Веселенькое дело, а?» И всегда находился умник, который жаром поддакивал такому философу. «Вы совершенно правы, сэр!»